Чего вы это заключаете? Вы знаете, только вы один, что я когда-то убила человека. Хоть вы и не знаете, почему я это сделала. Любезно продолжала она. Вы не можете быть уверенным в том, что я не являюсь лукрецией современности. Я много читала о ядах, Могу сказать даже, что я их ревность не изучала. А вы? Вы доверились мне. Ну, зачем вам отравлять меня? Сказал я спокойно. Я убежден, что ни вы, ни ваш муж не питаете ко мне никакой злобы. Месть безрассудна. Что же касается вашего конфликта со страховым обществом... Я, вероятно, послужил помехой тому, чтобы вы получили сто тысяч фунтов за якобы украденный жемчуг, но я исполнил только взятое на себя обязательство. Мне уплатили за то, что я использовал свой рассудок против вашего. Никто не заинтересован в том, чтобы возбудить против кого-нибудь из вас обвинения из-за этой маленькой неудачной спекуляции. Мой хозяин... Пристально и посмотрел на меня. «Но в прошлом за мной числятся и другие преступления», — сказал он. Я кивнул. «Да, но что касается этого, я нахожусь в таком же положении, как и полиция Скотланд-Ярда», — пояснил я ему. «Я мог бы арестовать вас только за то, что вы ранили инспектора». В остальном я вас действительно подозреваю, но не имею улик. А в чем же вы меня подозреваете? Спросил он. Ну, даже моя откровенность имеет границы. Ответил я уклончиво, но приветливо. Согласитесь, что я сказал уже более чем достаточно. Теперь я ваш гость и говорю о вашем прошлом. Как говорил бы любой на моем месте. Мои старые подозрения предпочитаю оставить при себе. Я ваш враг, вы это знаете, и если вам будет выгодно, не задумываясь, убьете меня. «Дженет бросит меня, если я это сделаю», — сказал он с натянутой улыбкой. «Она находит эти маленькие беседы с вами» необычайно интересными. Дженет взглянула на меня и очаровательно улыбнулась. Она стояла за колонной. Муж не мог видеть ее лица. «Мне не нравится, что вы считаете нас врагами», произнесла она. «Я сказала бы, что мы скорее солдаты, «Случайно сражающиеся во вражеских странах, Мы воюем, исполняя наш долг. Следовательно, мы враги только в силу долга. Но это не должно влиять на наши личные отношения. Ну, собственно, это верно», — откровенно сказал я. «Никогда в жизни я не мог бы испытывать настоящие вражды к человеку, играющему в гольф так интересно, как ваш муж. А как обстоит дело со мной?» Спросила она, стараясь казаться наивной. Вы, вы вынуждаете меня быть откровенным, ответил я. Никто не смог бы серьезно ненавидеть такую прекрасную женщину. Она тихонько рассмеялась. Вы льстец, сэр Норман, и ваши комплименты ударяют в голову, как аромат роз и Бенедиктина. «Я начинаю подозревать вас змея, которая угрожает нашему утопическому раю?» Возвращаясь к вашему замечанию относительно гольфа, прервал ее муж. «Хотите завтра утром сыграть партию?» ну, «Охотно, охотно», — сказал я. «Ну, тогда в десять. Буду ждать вас в клубе. Мы здесь обычно рано ложимся спать», — заметил он вскользь. «Я поднялся». В смысле этих слов трудно было ошибиться».